когда на тебя показывают пальцем. Разводизм, как и все подобные предрассудки, такая же химера, вызванная отсутствием знаний. Быть реципиентом этого синдрома — то же самое, что стать жертвой любого другого предрассудка. Одно это делает людей озлобленными, заставляет потерять веру в себя. Люди начинают свою послеразводную жизнь в замешательстве и муках. Будет ли их семья по-прежнему оставаться семьей? Не прервутся ли вдруг 15 лет близких отношений с семьей мужа, жены, то есть с племянниками, племянницами и так далее? Переживут ли все они ампутацию развода, при которой обесцениваются прежние чувства любви и духовной близости? Многие из моих учеников спрашивали меня, как они смогут после развода вписаться в структуру общества, имеет ли на этом моральное право, как устраивают другие люди свою жизнь после развода, почему их общие друзья, услышав о разводе, начинают изрекать сентенции типа «в это трудно поверить» или «что еще хуже, вы оба неудачники и ваши дети этого не переживут». Развод никогда не обходится без последствий. Вы переживаете его до конца вашей жизни, если не заключаете нового брака в короткий срок, если у вас нет детей, развод- это пожизненный ярлык в нашем обществе, который вы будете постоянно ощущать. Медицинские карты или приложения к кредитной карточки имеют графу о разводе кому нужна подобная информация. Интересно, что если вы повторно вступаете в брак, вы опять заполняете графу замужем. Почему никому не интересно, что вы были уже один раз разведены, и почему не важно заполнение графы одиноко после развода. Иногда я представляю себе бухгалтера, недоверчиво разглядывающего анкету разведена, одинок, а кто будет отвечать за оплату счетов? Или доктора, диагностирующего заболевание, вызванное стрессом, вместо того, чтобы поинтересоваться действительной причиной этого серьезного стресса? Тот, кто сам не пережил развод, возможно, думает, что я немного зациклилась на этом. «Понять это могут лишь те, кто сам был разведен. Их всегда волнует это тем Им всегда есть, что сказать самим. Как только к вам прилепит ярлык, ваши внутренние чувства начнут соответственно меняться из-за реакции общества на него». Джон Кеннеди однажды сказал, что самый большой враг правды — это не ложь, даже самое нарочитое, изобретательное и беспардонное, а миф. Привычный, трогательный и нереалистичный. Разводистские утверждения тоже опираются на такие мифы. Мифы о том, что ярлык развода позорен и патологичен. Гораздо более опасный для души, поскольку они обескураживают больше, чем вносят ясность. Скверная репутация развода. Заклейменный лицемерами, осуждаемый обществом, развод приобрел скверную репутацию даже в профессиональных публикациях, не говоря уже о популярной литературе. В газетах и журналах мы почти ежедневно читаем о все новых и новых разводах, в результате которых непоправимо страдают взрослые и дети. В кино и по телевидению – Нам также показывают наиболее сенсационные разводы, безобразный, неудачный, нередко со смертельным исходом. Многочисленные публикации об истории Вуди Аллена и Миа Фарро служат тому примером. Средний класс связывает разводы практически с каждой из социальных болезней: наркоманией, семейным насилием, даже с беспорядками в Лос-Анджелесе.